безкорыстия литературного акта. Специалисты определяют чтение как форму языкового общения людей посредством печатных или рукописных текстов. Информация заключенная в книге воспринимается читателем в процессе чтения. Это не односторонний акт, выражающийся в пассивном восприятии и усвоении текста, а активное взаимодействие между создателем текста, автором и тем, кто его усваивает, читателем. Чтение нельзя рассматривать как самостоятельный процесс. Оно является неотъемлемой частью творчества, что называется двойником процесса писания. Литературное творчество есть самовыражение. Писатель хочет рассказать другим о том, что у него накопилось в процессе жизненного опыта, и поэтому это самовыражение всегда осуществляется ради кого-то, с мыслью о ком-то. Писатель видит своего собеседника в воображаемом читателе, который является для него необходимым резонатором. Он незримо сопутствует созданию произведения, служит для писателя ориентиром и является как бы посредником между произведением и читательской публикой, потому что его присутствие в воображении писателя – сообщает истинный смысл писательской исповеди. От предполагаемого читателя зависит социальное богатство произведения. Автор, создавая произведение, как бы кодирует текст, кодирует свое восприятие мира. Затем этот текст закрепляется в процессе печатания и, наконец, в напечатанном виде адресуется читателю. Что же в действительности закодировал автор? Безусловно, свой личный жизненный опыт, свое видение мира. Текст, представленный читателю, это лишь образец, часть огромного богатства, заключенного в личном опыте автора. Это его понимание мира передается на суд другим людям. Что происходит дальше, когда книга попадает в руки читателя? Расшифровка закодированного текста, скажем мы. Это верно, но лишь частично. Воспроизводя созданное автором, читатель как бы воссоздает некое новое произведение, потому что у него другой жизненный опыт, другое отличное от написавшего книгу «Видение мира». Если рамки содержания произведения не являются жесткими, читатель получает больше простора для проявления своих склонностей, интересов. проще говоря, чем литературнее, так сказать, текст, тем в большей степени проявляется творческая активность читателя. И наоборот. Возьмем к примеру математическую книгу. Ее сугубо функциональный характер не оставляет свободы для читателя. Текст полностью подчиняет читателя, не оставляет места для инициативы. Так случается с учебной, технической. научной литературой. В процессе чтения читатель только теоретически остается наедине с собой одиноким. На самом деле он огромной сетью нитей связан с миром. Чтение никогда не является самоцелью. Ни один человек не стал бы расшифровывать текст, если бы он не чувствовал необходимость в общении, желание узнавать что-то новое сверять свои знания со знаниями других, обогащаться их чувствами и мыслями. Таким образом, можно сказать, что чтение – это форма творческого общения, интерпретация предлагаемых автором мыслей и чувств. Она представляет собою также поиск нового. Кто-то верно сказал, что чтение литературного произведения – Это движение навстречу чужой душе и тем самым отход от самого себя. В сущности говоря, книга – это послание читателю. С помощью слова автор доносит до читателей образцы и идеи, возникающие в его сознании. В ответ он получает похвалу или порицание, равнодушие или симпатии читателя. С того самого момента, когда книга из Данай попала на прилавки магазина, автор не может ни улучшить содержание книги, ни проконтролировать ее маршрут, ни определить адрес, ни уж тем более руководить ее чтением и толкованием. С другой стороны, это послание получает безымянный читатель. Особенностью такого послания является то, что оно предназначено не ему лично и не только ему одному. У получившего послания нет возможности объясниться, что-то дополнительно выяснить, потребовать комментарий. У него нет возможности связаться с другими адресатами, чтобы сравнить свою реакцию на книгу с их реакцией. Налицо таким образом обоюдное, что называется, одиночество, условное, разумеется, находящихся по обе стороны этого канала связи. Так называемое одиночество и делает литературный акт бескорыстным. Отсутствие непосредственного общения, личного знакомства от правителя с получателем исключает утилитарное использование послания.